Кремлевский заговор против Берии. СССР. Москва. 1953 год. После смерти Сталина началась ожесточенная борьба за власть. Его соратники Маленков, Берия, Каганович, хрущёв Булганин – все они были опытными интриганами, но даже на их фоне выделялся сильный, волевой, умный и безжалостный Берия – В валенкове и Молотове он не видел серьезных соперников. Хрущева же вообще не принимал в расчет. Слишком уж тот был для него прост, мужиковат и малообразован. Весной и летом 1953 года ведущую роль первоначально играл Маленков. Он взял себе должность председателя Совета Министров. Его первыми заместителями стали Берия, Булганин, Молотов и Каганович. Председателем Президиума Верховного Совета СССР являлся Ворошилов. Власть ЦК окончательно перешла в руки Хрущева. Реальной силой оставался Берия, опирающийся на ГБ и МВД. маленков мог занять место генерального секретаря, но у него уже были собственные виды на будущее, свой план преобразования – Для этого ему была нужна должность председателя Совета Министров. Пост Генсека ничего для Маленкова не значил, тем более что на перспективу отдаленное будущее он думал уравнять компартию с профсоюзами и сделать две эти силы основой двухпартийной системы. Маленков, поддержанный многими членами президиума ЦК, начал десталинизацию с осторожной критики культа личности – При этом имя Сталина не фигурировало, но уже с 20 марта газеты практически перестали цитировать Сталина, а имя его упоминалось все реже и реже. Лаврентий Берия, в отличие от Маленкова, действовал гораздо более смело и напористо, выступил с целым рядом инициатив. Вступил в должность министра внутренних дел, он издает приказ о запрещении пыток и фальсификации дел по политическим обвинениям. Именно Берри опубликовал сообщение МВД о фальсификации дела врачей. Тогда же членов и кандидатов члены ЦК начинают знакомить с документами, в которых содержались свидетельства о роли Сталина в репрессии. Судя по воспоминаниям генерала Судоплатова, 2 апреля... На пленме ЦК партии Берия обнародовал факты, подтверждающие, что дело врачей было сфабриковано сталиным и Игнатьевым. Материалы этого пленума содержали многие из тех сенсационных обвинений, которые изложил Хрущев в докладе о культе личности Сталина на известном съезде КПСС. Берия предложил забрать тюрьмы и лагеря у Министерства внутренних дел, и передать их ведение Министерства юстиции, провести широкую амнистию политзаключенных, выступил за применение СТИТО и за уведенение Германии. Прозорливый политик Берия отчетливо видел, насколько взрывоопасна проводимой Москвой национальная политика русификации и подавление прав национальных меньшинств. Он предлагал отказаться от насильственной русификации и способствовать выдвижению на руководящие посты национальных кадров. Однако Берия явно недооценивал своих соперников. Конечно, беспечным он не был и предвидел ответные ходы. И все же в этих интригах и внутриполитическом противостоянии он проиграл своим оппонентам. 26 июня 1953 года министр внутренних дел был арестован. Существует немало версий этих событий, но практически все сходятся в том, что ведущую роль в устранении Берии играл Хрущев. Молотов рассказывал журналисту Чуеву. «Если вы будете интересоваться одним моментом, последним заседанием по Берии – Это одно, а ведь перед этим была подготовлена работа. Все-таки Крущев тут был очень активным и хорошим организатором. В его руках была инициатива, он был секретарем, как организатор, безусловно, хороший. Он вызвал меня в ЦК, я пришел. Насчет бери хочу поговорить, нельзя ему доверять. Я говорю, я уж вполне поддерживаю, что его надо снять, исключить из состава Политбюро. Ну-с, потом обратился к Микояну, что вот берю нельзя оставлять, это опасно и так далее. — Нет, почему? — сказал Микоян. Одним словом, не согласился. Не согласился. А занял такую выжидательную позицию и стал возражать. С ним говорил, по-моему, Маленков. Маленков поддерживал его. К Ворошилову-Хрущеву обратился. Тот был в своем кабинете как председатель Президиума Верховного Совета». Тот сразу же поддержал и закрыл телефоны, чтобы не подслушивали. Сразу же телефоны стал закрывать. Одним словом стал шептать, дал согласие. С Ворошиловым Хрущев разговор ввел, видимо, перед самым заседанием. «Со мной накануне дня за два перед заседанием говорил и с микаяном раньше говорил. И уже перед самым заседанием мы уговорились, что его мало исключить из состава Политбюро, а надо арестовать». Так он, видимо, предупредил Кагановича и других, сейчас не помню, но, видимо, он большинство предупредил, а потом собрали через пару дней Политбюро. Бери еще был в составе Политбюро, и там Хрущев доложил, что товарищ Берия — человек ненадежный. Хрущев как секретарь тогда выполнял обязанности первого секретаря, но еще не был первым секретарем, он был организатором всего этого дела. Почему? Он сидел в ЦК, ему прислали информацию, видимо, такого рода, что... Что-то Берия готовит, а в него были воинские части, помимо аппарата. Дивизия была МВД. Некоторое недоумение вызывает тот факт, что сам Хрущев в разное время по-разному рассказывал об обстоятельствах ареста и казни Берии, что позволило американскому автору биографии Берии Витлину заметить, трудно сказать с определенностью, был ли он, Берия, расстрелян Москаленко или Хрущевым, Задушен каяном или Молотовым при помощи тех трех генералов, которые схватили его за горло, как об этом тоже говорили. Также трудно сказать, был ли арестован на пути в Большой театр 27 июня, или после приема в польском посольстве, или на заседании президиума ЦК. Поскольку Хрущев запустил в обращение несколько версий смерти Берии, и каждое последующее отличается от предыдущей, трудно верить... какой-либо из них. Арест Берии по рассказам Хрущева выглядел так. «Со стороны Берии ко мне отношение вроде не изменилось, но я понимал, что это уловка. Одновременно он развил бешеную деятельность по вмешательству в жизнь партийных организаций. Он сфабриковал какой-то документ о положении дел в руководстве Украины. Первый удар он решил нанести по украинской организации». Тут уж я Маленкову говорил. «Неужели ты не видишь, куда дело клонится? Мы идем к катастрофе». Маленков мне тогда ответил. «Я вижу это, но что делать? Я говорю, надо сопротивляться. Вопросы, которые ставит Берия, имеют антипартийную направленность. Ты что, хочешь, чтобы я один остался? Почему ты думаешь, что один останешься? Ты и я уже двое. Булганин, я уверен, тоже так же мыслит. Я обменивался с ним мнениями». Другие, уверен, тоже пойдут с нами, если мы будем аргументированно возражать с партийных позиций. Мы составляем повестку дня, так давай поставим острые вопросы, которые с нашей точки зрения неправильно вносятся Берии, и будем возражать ему. Я убежден, мы мобилизуем других членов президиума, и эти решения не будут приняты. Мы видели, что бери форсирует события, он уже чувствовал себя... над членами президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считаю, что нужно действовать. Я сказал Маленкову, что нужно поговорить с членами президиума. С булганиным я по этому вопросу раньше говорил, и я знал его мнение. Наконец, Маленков тоже согласился. «Да, надо действовать». Далее Хрущев рассказывает о своих встречах по поводу Берии с Молотовым, когановичем Ворошиловым, Микояном. «И, наконец, мы условились, как я говорил, что соберется заседание Президиума Совета Министров, но пригласили туда всех членов Президиума ЦК». Я, как мы заранее условились, попросил слово у председательствующего Маленкова и предложил вопрос о товарище Берии. Берий сидел от меня справа. Он сразу стрепенулся. «Что ты, Микита?» Я говорю, «Вот ты и послушай». Начал я с судьбы Гриши Каминского, который пропал после своего заявления о связи Берии с мусаватистской контрразведкой. Потом я указал на последние шаги Берии после смерти Сталина в отношении партийных организаций — украинской, белорусской и других — Сказал о его предложении вместо радикального решения вопроса о недопустимой практике ареста людей и суда над ними, которая была при Сталине, изменить максимальный срок осуждения органами МВД с 20 до 10 лет. Я закончил словами. В результате у меня сложилось впечатление, что он не коммунист, что он карьерист, что он пролез в партию из карьеристских соображений. Потом остальные выступили. Очень правильно говорил Молотов — «спартийных позиций». Другие товарищи тоже проявили принципиальность. Когда все высказались, Маленков, как председатель, должен был подвести итог и сформулировать постановление. Он, видимо, растерялся, заседание оборвалось на последнем ораторе. Я попросил Маленкова, чтобы он предоставил мне слово для предложения. Как мы и договорились с товарищами, я предложил поставить на пренуме ЦК вопрос об освобождении Берии». от всех государственных постов, которые он занимал. Маленков все еще пребывал в растерянности. Он даже, по-моему, не поставил мой вопрос на голосование, а нажал секретную кнопку и вызвал военных, как мы условились. Первым зашел Жуков, за ним Москаленко и другие генералы. С ними были один или два полковника. Вспоминает Молотов. На политбюро его, Берию, забирали». Прения были. Маленков председательствовал. Кто первым взял слово, я уж не помню. Я тоже в числе первых выступала может, я даже первый, а может и второй. Заседание началось обычное, все были друзьями, но так как предварительно сговорились, что на этом заседании будет арест Берии, то формально так начали все по порядку, а потом, значит, перешли». Были другие вопросы, какие сейчас точно не могу вспомнить. Может быть, с этого началось, начали с этого вопроса вне очереди. А, вероятно, кто-то поставил вопрос. Просто надо обсудить берю и тогда, значит, в числе первых я выступал. Я считаю, что Берия перерожденец, что это человек, которого нельзя брать всерьез. Он не коммунист, может быть, он был коммунистом, но он перерожденец. Это человек чуждой партии. Вот основная моя мысль. Я не знал так хорошо прошлого Берия, разговоры, конечно, слышал разные, но считал, что он все-таки коммунистом был каким-то рядовым и, наконец, наверху где-то попал в другую сторону дела. После меня вскоре выступал Хрущев, он со мной полемизировал. Молотов говорит, что Берия — перерожденец. Это неправильно. Перерожденец — это тот, который был коммунистом, а потом перестал быть коммунистом. Но Берия не был коммунистом. Какой же он перерожденец? Хрущев пошел левее, левее взял. Я не возражал, не отрицал, это, наверное, правда было. Берия говорил, защищался, прения же были, выступал. Конечно, у меня были ошибки, но прошу, чтобы не исключали из партии. Я же всегда выполнял решение партии указания Сталина. Сталин поручал мне самые ответственные дела секретного характера. Я все это выполнял так, как требовалось, поэтому неправильно меня исключать. Нет, он дураком не был. Чтобы картина тех дней была более объективной, дадим слово и тем, кто непосредственно участвовал в аресте. В изложении маршала Георгия Жукова арест Берии проходил так. «Меня вызвал Булганин, тогда он был министром обороны, и сказал, поедем в Крем, есть срочное дело. Поехали, вошли в зал, где обычно проходят заседание президиума ЦК партии. В зале находились Маренков, Молотов, Микоян, другие члены президиума, Берии не было».